Просто протянула руку. Девочка открыла глаза, лежа на полу ванной на втором этаже в воскресном доме. Она ушла, разделившись между этим местом и... другим. Островом старой ведьмы. Сараем, где жил мальчик. Развален на Всего на мгновение, пусть оно и показалось вечностью. Почувствовав головокружение, она уперлась обеими руками в холодную плитку на полу, чтобы его унять. Пастор протянул руку, чтобы ей помочь, но она оттолкнула ее предплечьем, которое было скрыто рукавом, попыталась замедлить дыхание. Старик опустился в ванну, лег в ней и закрыл глаза, словно выжидающе, уверенный, что девочка оправится от своего приступа, чем бы тот ни был, снова возьмет губку и продолжит медленно, как заведенное, водить ею по его коже. Девичье горло хрипело из удела, будто она до этого истошно кричала. «Так что же она сделала?» Девочка толком не знала. Это было вызвано болью мальчика, она совершила резкий скачок через пространство и время, представила мир огромным прозрачным бриллиантом, в каждой из граней которого отражалось ее же лицо, а потом в коридоре бесконечных зеркал возникло еще два лица — Сестра с мальчиком варились в собственных безумных кошмарах. Девочка просто протянула руку, раздвинув пальцами поверхность бриллианта, будто воду, и увидела. Она присела на край ванны, сунула руку в воду, взяла губку, отжала ее, затем продолжила натирать старику грудь, и вскоре пастор стал напевать свой жуткий гимн. «Я протянула руку», — подумала она. Вот что я сделала. И Миранда услышала. Ее сердце на миг замедлилось, дыхание успокоилось.